Глава 19. В столицу мы прибыли часов в 11 вечера. Это меня дико взбесило. Я рассчитывал прибыть сюда в 9 вечера, а в итоге, из-за непредвиденных обстоятельств, из-за которых даже мне пришлось вылезти из повозки, мы задержались в общей сумме на 2 часа. Уже почти рядом с руинами Нижнего Новгорода на нас напала кучка бродячих роботов. Разделаться с ними труда не составило, но пока всех испугавшихся жителей снова собрали, прошло много времени. И пока собрали вот это стадо, иначе я не могу говорить про людей, которым сказали сидеть на месте, а когда какой-то козел провокатора не выдержал и побежал, то все побежали за ним. Не все, утрирую, но процентов 40 от каравана точно смоталось. Эх, как караванщик этих сельских отчитывал, мне прям приятно стало. К вождю Борису я попасть так и не смог. Меня просто развернула стража возле главного здания, сказав, что время для приемов закончилось и что вообще я идиот, который не понимает, когда и что надо делать, ибо приходить надо с самого утра. Я их осуждать не стал, но морду набить захотелось. Особенно второму стражнику, который вечно поддакивал. Пришлось идти искать таверну. А городок-то был не маленький. Конечно, с руинами Нижнего не сравнится, примерно раз в пять меньше, но все равно, по сравнению с тем же аванпостом, город был огромный. А еще тут была хорошо развита преступность. В прошлый раз меня пронесло, но в этот раз, пока я ходил и искал нормальный постоялый двор, чтобы переночевать прелести встречи с теневым миром, меня не миновали. Опа! Здрасте! Вынырнул из переулка какой-то перекошенный тип, у которого глаза за ролики заезжали, а от самого него несло то ли какими-то помоями, то ли каким-то некачественным алкоголем. «А что такое уважаемый человек делать так поздно на улицах нашего славного городка?» «Спать хочу», — жестко сказал я, начиная напрягаться, мысленно приказав Кире переводиться в боевой режим. Еще где можно это сделать». «Представляешь!» — хлопнул в ладоши этот тип, после чего позади него появилось еще две морды похожего склада. «В городе безопасно, монстры не беспокоят. Можно спокойно спать на любой лавочке. Он, смотри, там похожий на тебя конгломет Фурат собрался. Думаю, вы с ними подружитесь». «Ты что-то против меня имеешь?» Не поворачивая головы, спокойно спросил я, взглядом проследив за тем, что по бокам начали появляться новые действующие лица. «Да против тебя, урод, все население планеты что-то имеет!» Уже не скрывая свои злости и раздражения, проговорил Хлыщ. «Вместо того, чтобы помогать людям, вы утаиваете от нас разные технологии. Вы не даете нам развиваться, не даете жить нормально в этом проклятом мире». На все есть свои причины, процитировал я своего отца, когда тот ответил мне в первый раз на схожий по содержанию с высказыванием этого типа вопрос. Вам не понять, по вам видно, что вы из города-то выйти боитесь, любители высоких технологий. Ха, или я не прав, так и скажи, что кишка у вас танка. Ах, ты что рыкнул этот урод, тут же занося кулак для удара. Медленно нанес я моментальный удар ему в нос из которого тут же хлынула кровь. А потом началась настоящая свалка. Сильно травмировать этих уродов я не хотел, только проучить, но они сами напросились на более жестокое действие. Сразу после удара о мою спину сломалась неплохо такого размера доска, из-за чего у меня на один миг перехватило дыхание. А потом мне прилетел в челюсть чей-то кулак. Я не разобрал чей, но меня это разозлило и очень сильно. Перехватив следующий кулак, что летел в мою сторону, я моментально вывернул его. Щелкнуло запястье бандита. Тот взвыл, попытался вырваться, но я ему не дал. Дернув его на себя, я его подставил под удар своего товарища. А удар оказался хороший. С пятки прилетело в солнышко, из-за чего первый хватанул ртом в воздух, а после осел». Оттолкнув первого от себя сразу на двоих, я развернулся и, не завершая поворота, с доворотом корпуса нанес мощный хук правой руки. Удар пришелся в висок. Зная себя, это могло быть смертельно, но вырубился бандит моментально. Двое готово, осталось пятеро, если верить счетчику Киры. Кстати, про нее. Когда я вырубил с кулака второго, она тут же засигнализировала о том, что надо уворачиваться. Я присел, над головой пролетела металлическая труба. Из приседа с разворотом сделал хук в подбородок тому, кто пытался огреть меня трубой. Послышался хруст. Точно вылетел один зуб. Зрелищно. «Ноже!» «Ну — прикрикнул я на них, когда трое уже лежало на земле. «Что, кишка танка Столько гонора на выхлопе ноль?» Спровоцировав того, у которого оказался сломан нос, я пропустил его удар ногой мимо себя, повернув немного корпус в сторону. «Минимальные движения для экономии энергии». Всегда любил так действовать при подсказках Киры. Схватив его ногу, я всем корпусом надавил против его движения, одновременно подсекая ногу на земле. Тот рухнул. А потом я ему развернул ногу в стопе почти на 180 градусов. Хруст, вскрик, виск – точно к травматологу надо. Трое оставшихся дали слабину. Отступили на пару шагов, когда услышали виск своего старшего. А я лишь улыбнулся. «Все зубы и губы у меня были окрашены кровью, так что улыбка получилась как надо». а замела нужный эффект». «Ну что, девочки, испугались?» Оскалился я еще шире, подскакивая к очередному уличному борцу за справедливость, бросая его моментально через бедро. «А такие гордые были, такие смелые, когда на меня напали!» «Да ну нахер!» Воскликнул худощавый паренек, лицо которого было украшено огромным количеством различных прыщей и черных точек. Противно смотреть даже было. Оставшиеся двое дали такого драпа, что я даже сам удивился их скорости. Вот что люди животворящие делают. Так человека можно сделать атлетом таким, что всех обгонять будет. Но не в мою смену. Подобрав трубу, которой меня хотели огреть, я прицелился, а потом сразу кинул ее. «Страйк!» Воскликнул я, когда труба со звоном врезалась в голову не прищавому, а второму бегуну, из-за чего тот рухнул, лежа схватился за голову, потом снова попытался встать и опять упал. Больше подниматься он не пытался, хотя шевелился, видимо, очень жёстко ему прилетело. Спокойно вздохнув, я осмотрелся по сторонам. Хороший результат драки. Да и не я первый начал. Разбитыми губами, по которым кулак прошёл всколесь, и больной спиной смогу подтвердить – Иначе бы эти придурки вообще ударить бы меня не смогли так, чтобы на мне остались видимые признаки побоев. Не переборщил с переломом? Я тебе просто советовала врезать ему с ноги в район солнышка. Он падал как раз на бок. Нормально все. Улыбнулся я, отряхиваясь от пыли, что на мне осело. Дома теперь будет, прежде чем нападать на людей. Хотя я и сам виноват. мне хрен было в какие-то подворотни лезть. Насвистывая какую-то мелодию, которую сам же и сочинял по пути, я забрел на какой-то постоялый двор, у которого на первом этаже, по крайней мере на какой-то части первого этажа, был бар-ресторан. Если так можно назвать забегаловку, где за угловым столиком спал какой-то бомжеватого вида мужик. «Это местный знак удачи!» — послышался женский голосок из-за спины. «Когда он тут, у нас всегда есть новые клиенты. Вам чем-то помочь?» «Ага, <смех> усмехнулся я, цокая языком, а потом развернулся в сторону говорившей, и у меня было чуть не отвисла челюсть. Кому-то нравятся девушки с большой грудью, кому-то нравятся девушки с большой попой, а кому-то такие варианты вообще не нравятся. Я же люблю, когда у девушки есть все, но этого не перебор, и дары не выставляются на показ. В данном случае все было примерно так». Девушка имела с виду самую обыкновенную внешность. Кто-то бы обозвал бы ее непримечательной. Вот только этим она как раз и была примечательна. Овальное, немного удлиненное лицо, четко очерченные скулы, слегка раскосые глаза голубовато-зеленого оттенка. Хамелеоны. Редкий тип глаз. Раньше были редки. Сейчас еще реже можно встретить. Высокий лоб. Русые волосы где-то по плечи, которые были забраны в высокий хвост. Верхняя губа чуть тоньше, нижняя чуть припухлая. Носик тоненький, слегка вздёрнутый. Тонкие русые брови. Сама она была стройной. Даже Кира, что при её, видимо, в шутку надо мной, сняла с нее мерки. Зачем только эту возможность прописали нашим кагиторам? Чтобы нам было проще найти напарницу по жизни? Возможно. Кира выдавала, что у девушки размеры были 88, 76 и 97. Одета она была как-то по личному. Единственное, что в ней выдавало местного работника самодельный бейджик, прикрепленный к лапану кармана ее белой, на удивление, блузки с коротким рукавом. А на ногах у нее были обычные синие слегка драные джинсы, заправленные в сапожки чуть выше щеколотки. «Так чем вам помочь?» — мило улыбнулась девушка, явно заметив мой интерес в глазах. «Извиняюсь за грубость, но я хочу жрать и спать», — попытался как можно вежливее говорить я, хотя это выходило как-то само по себе. «Вот что с людьми делает приятная компания?» «Но я не местный, как по мне видно». «Вашего собрата», — постучала она по своему виску пальцем, — «выдает вот эта штука. Так что не переживайте, я в курсе, кто вы. Вот и подошла к вам именно я, а не какая-то другая работница». «Это хорошо», — кивнул я и улыбнулся, а потом до меня дошел смысл ее слов. «Стоп. А что вы имели в виду под словами вашего собрата? Кто-то тут был до меня?» примерно год назад захаживал один опустив руки сцепив их в замок сказала официантка немного задумчиво посмотрев на потолок но ну, он тут задержался всего на день запомнился мне именно по вашей металлической штуковине на лице не каждый захочет себя извините уродовать я просто не люблю всю эту тему с манипуляциями над организмом кай представь себе но она чиста. Я впервые смогла зарегистрировать человека, который вообще никогда не подвергался воздействию излучения лирии. Да, у нее есть какие-то мутации, сто Но я не могу зарегистрировать приобретенные. Феноменально. Ну, пожал я плечами. Такие вот мы выделяемся. Но это дает свои бонусы. Не буду говорить, какие есть свои тайны, которые не могу распространять. Иначе будет худо. А вообще... «Можно выполнить мой заказ?» «Да», — кивнула она. «Выбирайте любой понравившийся вам столик». Провела она рукой по почти пустому залу, в котором спал только один человек. «Я к вам подойду минут через пять. На каждом месте уже лежит меню с пометками, что у нас есть, а чего нет. Чувствую, я сейчас много потрачу денег». Обреченно вздохнул я, когда официантка от меня отошла. «Черт, а я ведь даже ее имени не спросил». Усевшись за столик, Я тут же открыл деревянную папку. Меня удивило. Это были две дощечки, которые с одной стороны были пробиты, либо просверлены, через эти дырочки скреплены вместе, а внутри было несколько листков уже желтой бумаги. Меню оказалось вкусным и все же дорогим. Они специально выставляли два ценника. Для своих, соответственно, дешевле, и для всех, кто не был частью клана, как я, например. Но что удивительно, для неклановых цена была не сильно выше. Где-то всего в полтора раза, а не в три, как обычно. В итоге заказала себе кусок отбивной, чтобы тело получило нормальное количество энергии. А то регенерация все же много резервов жрет, из-за чего самому приходится больше кушать. Большую порцию салата, в котором тоже было мясо, только какой-то птицы. А все это запитие решил местным пойлом. Все же настроение было не очень, хотя в драке я его себе приподнял. Пока я ел, эта официантка, звали которую Арила, сообщила, что комната подготовлена, и она меня проводит, когда я закончу с едой. За все смогу расплатиться завтра, если сейчас сильно устал. Это меня порадовало. Но все же я решил заплатить вперед, зарезервировав номер на все время испытаний. «Это будет стоить вам в сумме...» «За проживание и пропитание за эти дни ровно 8 тысяч талонов», — довольно бодро и весело сказала она. «Сами понимаете, из-за чего так дорого». «Думал, будет тысяч двенадцать стоить», — усмехнулся я. «По 3000 за сутки, а в итоге всего по две тысячи. Кстати, испытания точно завтра начинаются?» «Да», — кивнула она, а с ее лица пропала та доброта, которую заменила едва заметное переживание, скрываемое спокойствием. «Причины всем жителям непонятны», — «Но поле и лес для прохождения испытания готовы были еще месяц назад. Говорят, возможно, под конец месяца сильные заморозки могут начаться. Возможно, перенесли из-за этого». «И будем мы проходить испытания в грязи», — улыбнулся я, — «как и полагается настоящим воинам». «Ладно, шутки шутками. Церемония открытия во сколько?» «Где-то в два часа дня будет», — спокойно и без задумчивости ответила Арила. Скорее, даже немного позже начнется. Там какие-то политические интриги, по слухам, есть. Кто-то решил вождя сместить. Или еще что. В общем, странно. Лишь бы это не вылилось во внутреннюю борьбу. У текущего вождя огромная любовь в народе. Но вот военные его не особо любят. Мирный он больно. Вот и хотят сместить. Помотал я головой. Трофеев давно не было. А все технологии военным приходится добывать из Нижнего сотнями жизней бойцов. Если верить слухам. А вообще... «Правильная тактика. За время его правления много мирных технологий, которые открыли заново, наверное, где-то лет 500 назад, было введено в эксплуатацию. Те же стиральные машинки. Ни в одном селении их нет, насколько я знаю. А знал я на самом деле много, ибо стиральных машинок нигде, кроме города Ниш, не было. А тут есть, что позволяет вам ходить в чистой одежде». «И до этого в чистой ходили», — усмехнулась девушка. «Только тратили на стирку больше времени и сил. А так, пришла утром в прачечную, забросила вещи, отдала 10 талонов, а вечером можно забирать чистые и сухие вещи». «Вот и я о чем говорю», — улыбнулся я. «А военных технологий, новых и заново открытых, так и не появилось». «Плевать вождь хотел на войну. Правильно делает. Надо создавать условия для народа, чтобы было что защищать». Мудро подметила девушка. «Вы закончили кушать?» «Да», — кивнул я. «Проводите?» «Конечно», — повернулась боком ко мне она, указав рукой в сторону лестницы. «Пройдемте?» «Нам на третий этаж». Вытерев вафельным полотенцем лицо, я поднялся из-за стола, прихватив рюкзак, который до этого поставил под стол в ноги. Я медленно побрел в сторону лестницы наверх. Усилив свой слух, я прислушался, о чем шептались девушки. «Как и ожидал, обо мне». Хотелось бы, чтобы они говорили о том, какой я красавчик, но нет. Они говорили о том, что я кому-то сломал ногу, что я грубиян, убийца, предатель рода человеческого, ну и так далее. Ну, в общем, не любил народ изгоев. Ой, как не любил. Хорошо, что еще открыто убить не пытаются. «Вот ваша комната», — остановилась она возле двери с числом 303 на ней. «Тут же протягивая мне ключи, предварительно отперев двери». «Вот вам один комплект. В целях безопасности второй, если вы не против, я оставлю у себя». «Вам что-то еще надо?» «Да», — кивнул я. «Если я не проснусь до 11 то смело можете приходить и будить меня». «А можете не проснуться?» Видимо, на всякий случай уточнила она. По крайней мере, она так выглядела. «Вообще спокойно», — кивнул я. «Устал за последние дни. Очень устал. Если слухи дойдут, то поймете почему». Если они дойдут, то ничего страшного. Спасибо и доброй ночи. Доброй ночи, господин Кайден, улыбнулась она мне. Она знает мое имя? Неудивительно, ты единственный изгой на несколько кланов вокруг. А вот то, что тут год назад был кто-то из нашего цеха, а мы об этом не знаем, выглядит как минимум странно. Еще одна загадка в копилку, которую я предлагаю тоже решить. Опять в моих мыслях. Усмехнулся я, закрыв за собой дверь и усевшись на кровать. «Ладно, а теперь надо приступить к самому важному занятию. Другого времени, как мне кажется, больше не найдется. Уверен, что хочешь сделать это сейчас?» «Да», — твердо сказал я, вытаскивая экстрактор, в котором уже была выбрана нужная ячейка хранения. «Пора смотреть красочные сны», —